Наконец, снега стали таять, и щука хвостом лед расколотила. А Петро все тот же, и чем далее, тем еще суровее. Как будто прикованный сидит посреди хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, брос волосами, стал страшен, и все думает об одном. Все силится припомнить что-то, и сердится, и злится что не может вспомнить. Часто дико поднимается со своего места, поводит руками, вперяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его. Губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово и неподвижно останавливается. Бешенство овладевает им. Как полуумный грызет и кусает себе руки и в досаде рвет клоками волоса, пока месту тихнув, не упадет, будто в забытии, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука. Что это за напасть Божья? Жизнь не в жизни стала пидорки. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка с своим горем, но прежней пидорке уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки, изныло и щахло, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в Медвежьем овраге, про которую ходила слава, что уметь лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство. Слово за слово уговорила старуху идти с собой.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 «Вспомнил!» — закричал он в страшном веселье, и, размахнувший топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на бежал в дубовые двери. Старуха пропала, и дитя лет семи в белой рубашке с накрытой головой стало посреди хаты. Простыня слетела, и Вась, — закричала пидоркой, бросилась к нему, — Но привидение все с ног до головы покрылось, кровью и осветило всю хату красным светом. В испуге выбежала она в сени. Напомнившись немного, хотела было помочь ему. Напрасно дверь захлопнулась за ней так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди, принялись стучать, высадили дверь. Хотя бы душа одна, вся хата полна дыма, а посередине только, где стоял Петрусь, куча пепла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 Знали, что это за птица? Никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады.